Глава 10 Дэми Мур? О, Господи! Что такое? В чем дело? Смахиваю в сторону фотографии на iPod, сделанные Аверьяном. Здесь же... Здесь же Дэми Мур, Скарлетт Йоханссон, Киану Ривз. Обалдеть! Скинь мне ссылку! — просит Настя, пережевывая бутерброд. Её лицо в зелёной маске занимает весь экран моего мобильника. И как ты о таком не знала? Сайт такой содержательный. Просматриваю одну страницу с другой. Боже мой! Пищу от восторга и тут же зажимаю рот рукой. Наоми Кэмпбелл! Она здесь такая необычная! Невероятно красивая! И ещё разок! Как ты могла не знать, что твой брат работает с настоящими звездами Голливуда? Я не знала. Бармачо, открыв вкладку in the corner. Примечание. В углу. Конец примечания. Не знаю почему, но мое сердце сейчас бьется как сумасшедшее. Будто каждое фото, которое я вижу, позволяет мне заглянуть в особенный мир Аверьяна, стать ближе к нему самому с ума сойти потрясающие работы и черт возьми настя он мне не брат ну все живо отправляй мне ссылку я тоже хочу повздыхать прости трясу головой и кладу пот на кровать я слишком увлеклась как твои дела как питер как вообще о ты какая то потерянная я вовсе не потерянная просто Тебе знакомо чувство, когда по радио играет песня, которая становится хитом, а ты уже считаешь ее полным провалом. А потом, когда она опускается в рейтинге, ты вдруг находишь ее потрясающей. Настя собирается запихнуть в рот внушительный кусок бутерброда, но мой вопрос вынуждает ее притормозить. «Потрясающей?» — смотрит она на меня. «Ты сейчас о братике говоришь?» «Хватит!» «Ёжусь от отвращения, не называй его так!» «Ладно, так ты о нем говоришь?» Аверьян оказался не таким, каким я его себе представляла. Вообще-то я очень старалась этого не делать, и в течение многих лет у меня это отлично получалось. Но с тех пор, как Богдан стал докучать своим вниманием, я часто ловила себя на мысли, а одобрил бы лучший друг его выбор. Их предпочтения в плане девушек одинаковы или совершенно разные? А Верьян такой же липкий и вездесущий, как Богдан? Или у него хватает ума понять, когда жать на тормоз, а когда на газ? «И каким же он оказался?» — спрашивает Настя и поглощает остаток бутерброда. «Помимо потрясающего». «Необыкновенным». Тряхнув головой, отвечаю. «Интересным». Он любит свою работу и предан ей так же, как и я, своей, только в сотню раз больше. «Это невозможно», — комментирует Настя с набитым ртом. «Ты на своей помешана». «Но так и есть», — говорю невольно поддавшись приятным воспоминаниям. Когда он рассказывал о своем проекте, я, кажется, даже не дышала. Это было так увлекательно, необычно и... Мне кажется, или в последнее время я стала непривычно разговорчивой. «Мне просто понравилось его слушать». «Ага», — издает подруга заметно саркастическим тоном. «Он тебя очаровал». Приятно удивил. «Нет, дорогуша, он точно тебя очаровал. Кто бы мог подумать, что ночной кошмар окажется сказкой наяву? Знаешь, лучше ешь свой бутерброд и наводи красоту». «Я его уже съела», — смеется Настя. «И что я такого сказала?» Я имела в виду, что приятно иногда ошибаться, разве нет? Очень приятно. Бывает. Так, а что там Богданчик? А Верьян в курсе, что его друг настойчиво ухаживает за тобой? В курсе. Ему все равно. Все равно? Прыскает со смеху Настя. Как это? Он так и сказал тебе? Мы об этом не говорили. Но в субботу на вечеринке Дарина рассказала, что Богдан сообщил ему о своей симпатии. Говорю сквозь зубы. Аверьян ответил, что ему все равно. Аверьян ответил, что ему все равно, что там между нами происходит. Не может этого быть. Старшие братья бесятся, когда их друзья испытывают влечение к их же сестрам. В их понимании это ненормально, аморально, и вообще... Я сейчас брошу трубку. Как будто ты сама этого не понимаешь. Не унимается, познавшая эту непростую жизнь подруга. Ну и что, что он сказал, будто ему все равно? Ему не все равно, поверь. Это то же самое, когда парень встречается с бывшей девушкой своего друга. Бывший смотрит на это и бесится. Совсем похожая ситуация, закатываю глаза. К тому же всего за пару дней вы смогли наладить отношения. Ты считаешь его потрясающим. А он, как оказалось, никогда не питал к тебе негативных чувств. Вы просто не знали друг друга, а теперь узнаете. И поверь, по мере того, как это происходит, ему все больше отвратна мысль, что ты можешь замутить с его лучшим другом. Это инстинкт. Расскажи мне, что ты чувствуешь, когда Матвей находится рядом? Тебе тепло, горячо или холодно? Ты волнуешься, вздрагиваешь или чувствуешь сильное притяжение? Вчера, когда Вероника задавала эти вопросы, я подумала об Эверьяне. Я без труда отогнала эту короткую мысль о нем, но сейчас она упрямо не желает исчезать. А что ужаснее всего, она мне нравится. Ведь мне действительно приятно узнавать его. У меня есть парень, забыла? Хотела бы я сказать, что это была паршивенькая идея, но, кажется, она сработала, да? Сложно сказать. Вчера, когда я увидела здесь машину Богдана, то подумала, что все было зря. Но он не изъявил желания зайти в дом и поздороваться. Поэтому я даже обрадовалась. Понадеялась, что он приехал исключительно к другу. А за ужином выяснилось, что он забрал у Кирилла ключи от моей машины, чтобы заняться ее ремонтом. «Буквально вырвал из рук твоего парня возможность стать в твоих глазах рыцарем», — смеётся Настя, запачкав пальцы зелёной глины, застывающей на лице. «Вот чёрт, эта маска такая вонючая!» «Но, очевидно, не настолько, чтобы испортить тебе аппетит и отказаться от бутерброда». На экране появляется уведомление о входящем сообщении в чате Дом. Открываю его на iPod, чтобы у Насти не исчезло моё изображение. Семнадцать пятьдесят девять. Зоя. Адель, приехал Богдан. Они с Аверьяном на террасе. Улыбающиеся эмодзи с сердечками. Легок на помине. Что такое? Богдан приехал. И Зоя тут как тут, спешит сообщить об этом в общем чате. К тебе приехал. К Аверьяну, но это очередной предлог. Говорю, утратив всякую надежду на чудо. Его не останавливает даже чувство стыда за гнусный и мерзкий поступок, который он совершил. Я надеялась, что он отвяжется, но ничего подобного. Чувство соперничества никто не отменял. С одной стороны, история с твоим Матвеем осадила его, дала понять, что ты впрямь в нем не заинтересована, но с другой всколыхнула. Борьба за женщину заложена в мужчине природой. Замолчи. «Слушай, если Богдан не понимает тебя и не хочет этого делать, так, может, ты попросишь Аверьяна тебе помочь? Скажи ему, что чрезмерное и настойчивое внимание его друга тебе очень досаждает, что ты говорила с ним и не раз, но он отказывается тебя слушать и понимать». «С той же просьбой я вполне могу обратиться к своему парню», — качаю головой. «Объясни это тем, что не хочешь конфликта». Когда два мужика решают встретиться из-за конкретной девушки, зачастую такая встреча завершается дракой. И поскольку ты не хочешь, чтобы это случилось, ты просишь помощи у Аверьяна, м? Идея неплоха. Но Аверьян думает, что мой парень — бессовестный ублюдок, который поднял на меня руку. Он ни за что не станет помогать ему избежать встречи с Богданом. Напротив, будет рад, если его друг хорошенько пройдется по его роже кулаком. Что думаешь? Да, хорошая идея, я подумаю. 18.04. Зоя. Адель, милая, тебя ждет сюрприз, спускайся. Улыбающаяся эмодзи с глазами-сердечками. Меня уже тошнит. Благодарю Настю за дельный совет и прощаюсь, засыпав воздушными поцелуями. 18.05. Вероника Кох. «Так-так, какой еще сюрприз?» Эмодзи с языком. «Он большой или маленький?» «18.05. Зоя. Ароматный огромный!» Эмодзи, пускающий слюни. «Вы с скоро приедете?» «Начинать накрывать на стол?» «18.06. Вероника Кох. Мы едем. Стоим в небольшой пробке у моста. Хмурый Эмодзи». «Через десять минут начинай, и пусть Богдан останется на ужин». «Господи, Вероника, ты серьёзно?» «18.06. Зоя. Поняла вас?» — подмигивающая Модзи с языком. «Адель, скорее спускайся!» — улыбающаяся эмоции долбаный сосед со своей долбанной ванной! Богдан что, теперь будет заявляться сюда каждый день?» Бессовестный, жалкий и подлый негодяй, которому не хватает ума даже на то, чтобы изобразить чувство вины. Нет, он, кажется, совсем не считает себя виноватым. Он продолжает жить, как ни в чем не бывало, только еще ярче и счастливее. Ведь вернулся его лучший друг, который совершенно точно окажет ему поддержку, поскольку сестрой он меня не считает. А значит, ему все равно на симпатию его друга ко мне. Да какую еще симпатию, настоящее помешательство? Но и до этого Аверьяну нет никакого дела, потому что мы не брат и сестра. И это чертовски приятно осознавать, даже несмотря на возможные привилегии. Будь иначе, возможно, мне действительно не пришлось бы даже просить его о помощи. Он бы сам поговорил с Богданом и дал понять, что ему нужно найти себе другую девушку, но не его сестру. бр мне это совсем не нравится». А то, что нравится, вызывает лёгкое волнение, схожее с тем чувством, когда летишь вниз, сидя на безбашенном аттракционе. У меня всё ещё может сбиться дыхание при воспоминании о невинном детском вопросе. А кто этот дядя? Он твой парень? Было бы интересно узнать, каково это быть девушка Аверьяна. Эта мысль сидела в моей голове всю дорогу к дому потому что отвлечься от нее не представлялось возможным. После того, как я забрала свои вещи и мы поехали домой, Авериан включил режим задумчивости и молчания. Я даже подумала, наверное, он расстроился, увидев масштабы бедствия в моей квартире. И понял, что в родительском доме я застряла надолго. И пока эти мысли не вернули меня в прежнее состояние, когда я уверенно полагала, что он ненавидит меня, я позволила воображению разыграться Входящее уведомление. «Ну что еще?» «18.11. Зоя». «Адель!» — удивленный Эмодзи. «Где ты, девочка?» «18.11. Вероника Кох. Адель, милая, пожалуйста, спустись к брату и гостю». Эмодзи с воздушным поцелуем. «Мы с папой скоро приедем». Возмущение бьет в виски и взрывается во мне острым раздражением. «Какой к черту брат? Ну сколько раз говорить одно и то же?» И что это еще за просьба такая? С тех пор, как стало известно о возвращении Аверьяна, я что, превратилась в десятилетнего ребенка, которому нужно напоминать о правилах приличия и говорить, что делать? Познакомься с ним, поздоровайся с этим, спустись к гостю. Что мне еще сделать? Обслужить его как следует? Спустись к брату и гостю. К брату. Набросив лёгкий летний халат с ярким принтом поверх чёрного топа и спортивных штанов, оглядываю себя в зеркале, взбиваю волосы пальцами, а потом фиксирую в высоком пучке верхнюю половину, оставив нижнюю часть распущенной. Вытягиваю широкие пряди по обе стороны лица. След от удара уже не так заметен, но всё ещё деликатно замаскирован. Смотрю на себя. Удобная домашняя одежда, прическа, лёгкий макияж. Ничего необычного. Разве что сейчас горят щеки, но это от злости. И глаза слишком блестят, но это тоже от злости. И пульсирует что-то внутри. Наверное, тоже от злости. «И где ты так долго ходишь, милая?» Причитает Зоя, суетясь в столовой. «Я уже хотела за тобой идти». «Что такое?» Развожу руки в стороны. «Что случилось?» слушаю «Я ведь написала, здесь Богдан!» Отвечает она полушепотом и бросает улыбчивый взгляд на широкие стеклянные двери, за которыми располагается терраса. «Он тебе такое привез!» Глотаю злость, крепко сжимая в ладонях невидимый огонь. «Тебе помочь?» «Да ну брось ты, какая помощь! Лучше иди к ребятам!» Подмигивает мне Зоя и отбрасывает за спину мои длинные и слегка вьющиеся волосы. «Красавица!» «Иди к ребятам!» «А ничего, что эти ребята старше меня почти на десять лет!» «На одного из них у меня аллергия, а на другого...» «Расскажи мне, что ты чувствуешь?» Тепло, волнение, притяжение. «Багдан такой душка!» — шепчет Зоя, словно щелкнув меня по носу. «Умеет произвести приятное впечатление!» Подтолкнув меня к дверям, зои спешит на кухню. Прежде чем дать и себе знать, прислушиваюсь к мужскому разговору. Но как ни старайся слов не разобрать. Один низкий голос смешивается с другим. Богдан смеётся. «О, у мерзавца хорошее настроение!» «Да настолько, что, приехав сюда, и ожидает меня благодарности за какой-то сюрприз, он даже не подумал о том, что я могу запросто его испортить. Ведь мне незачем проявлять осторожность» он не посмеет меня и пальцем коснуться в присутствии Аверьяна. И я смогу высказать ему всё, что о нём думаю. Ну, почти всё. В прошлый раз у меня это неважно получилось. Выхожу на террасу лёгкой и уверенной походкой. Половинки длинного халата развиваются. Вечерний воздух окутывает обнажённую часть тела между топом и спортивными брюками, словно обнимает чья-то тёплая рука. Богдан подскакивает с кресла, увидев меня. А поворачивает ко мне голову, но я успеваю увести от него взгляд. Опасаюсь, что если попаду в ловушку чёрных глаз, то растеряю всякую решительность. «Адель!» — вздыхает Богдан. Его губы растягиваются в счастливой улыбки. Синие глаза светятся, как лампочки на новогодней ёлке. «Потрясающе выглядишь! Впрочем, как и всегда, привет! Привет!» «Я тут привез тебе кое-что», — говорит он до смешного невинным тоном и наклоняется за спинку широкого кресла. Подняв тяжелый, огромный и мясистый букет красных роз, Богдан подходит ко мне и осторожно кладет его на длинный стеклянный стол. Он поднимает на меня глаза полные надежды. «Это тебе, чтобы ты не грустила по поводу машины и потопа в своей квартире». Правда, букет очень тяжелый, и без посторонней помощи тебе его точно не поднять в свою комнату. Я не собираюсь этого делать. Я прекрасно помню, насколько разгневанным может быть взгляд этих безобидных глаз. Отлично помню глубокую складку над переносицей и потрескивающее напряжение в скулах. И все это способно вспыхнуть в один момент. Тогда можно поставить его в беседке. Ты ведь любишь проводить там время? Он будет радовать тебя. Боковым зрением вижу, как опускается голова Аверьяна. Можно сказать, обрушивается. Ведь его друг говорит сейчас и ведет себя, как глупый шестнадцатилетний паренек, а не взрослый мужчина. Я не грущу, Богдан. Говорю, бросив короткий взгляд на цветы. Это было лишним. Хотел сделать тебе приятное. Я готов засыпать весь этот дом цветами только чтобы ты улыбнулась. Для этого тебе достаточно просто не появляться. Говорю прямо и без единой эмоции. Какой я только не была, стараясь донести до него очевидный факт, осторожный, тихой и понимающей Но когда позволила себе повысить голос и забыть о всякой деликатности, то тут же получила болезненный удар но сейчас он такого себе не позволит, только не в присутствии лучшего друга. Я ведь просила тебя об этом, и ты обещал мне. Я приехал к Аверьяну, но, зная, что ты здесь, я не мог появиться перед тобой с пустыми руками. К тому же ты наверняка расстроена из-за случившегося, я справлюсь, Богдан, перебиваю его. Со своим расстройством, с машиной, с квартирой я справлюсь без твоей помощи. ясно Понимающий виновата, опускает он голову. «Ты злишься, что я забрал ключи у твоего отца и поставил машину на ремонт. Понимаю. Но я просто хотел помочь, как и всегда, Адель. Я этого не просила. Но тебе и не нужно ни о чем просить». «Очевидно, что мне придется просить тебя не лезть в мою жизнь, Богдан. Не выдерживают мои нервы. Сколько можно?» «Адель, о чем ты?» У меня сейчас кожа от злости лопаться начнет. «Ты приехал к Аверьяну?» Спрашиваю, не сводя с него глаз. «Да, но прекрасно!» Не даю ему продолжить. Я ничего не имею против. Но мне не нравится, что ты привозишь с собой цветы и ждешь, когда я появлюсь перед тобой, чтобы осыпать благодарностями. Их не будет, Богдан, потому что мне это уже осточертело. «Пойми, наконец, у меня есть парень». И то, что ты даришь мне огромный букет роз, просто чтобы я улыбнулась, не нравится мне и совершенно точно не понравится ему. А ты все о том же. Усмехается он, опустив ладони на стол и бросив мимолетный взгляд на Аверьяна. Снова какой-то парень. Не какой-то, говорю вполне серьезно, а мой парень. Человек, с которым у меня отношения. Человек, усмехается Богдан, продолжая недоверчиво качать головой. Я тебе не верю, Адель. Это же просто невыносимо. Начинают часто дышать. Эмоции переполняют, вот-вот полезут из всех щелей, как дрожжевое тесто из кастрюли. Когда уже до тебя дойдет, что между нами никогда и ничего не будет? Еще скажи, что это из-за твоего парня, которого ты любишь. Ты в своем уме? Богдан, вмешивается Аверьян, тормози. «Да нет у неё никого!» — смеётся тот, глядя на меня, а потом на друга, словно стараясь ему это доказать. «Она всё это придумала! твои сестрички просто нравится играть на моих нервах!» «Мне плевать на тебя, Богдан!» «Плевать! Как ты не можешь этого понять?» «Ещё чуть-чуть, и я перейду на отчаянный крик! Всё, что ты делаешь, вызывает только нервный смех! С каждым разом мне всё больше становится тебя жаль!» «Очнись ты, взрослый человек, а ведёшь себя как...» «Адель», — говорит Аверьян предупредительным тоном. «Не надо». Смотрю на него в недоумении. Поза расслаблена. Руки лежат на спинке дивана, нога на ногу. Взгляд тот же, что я видела в отражении зеркала тогда в клубе. Жёсткий, хищный и опасный. Тигр, плавно поднимающийся из воды. А деликатно приказал мне заткнуться, потому что его уши не могут вынести столько гадостей о дорогом лучшем друге, которого я отвергаю из раза в раз. Вместо того, чтобы просто взять и увести его подальше и раздать порцию своих полезных советов, он приказывает замолчать мне. «Плевать!» — смеется Богдан, возвращая меня в наш конфликт. «Вот как! Плевать, значит!» «Именно, Богдан!» Не забывай об этом, когда в следующий раз тебе захочется притащить с собой очередной здоровенный букет или оказать мне долбанную помощь. «Плевать ей!» — продолжает он смеяться, не слыша меня. «А что же ты тогда так охотно отдалась тому, на кого тебе плевать? Более того, именно со мной ты стала взрослой!» Воздух застревает в моей груди. Лицо опаляет невидимый огонь. «Как он посмел!» Как только рискнул свой мерзкий рот открыть и сказать такое. Влепляю пощечину с такой силой, что мгновенно отнимается рука. Ублюдок. Говорю ему и ухожу, пролетев мимо Зои, как ураган.